Глава 9. Столики из черного дуба, коричневые диванчики, резные стулья из... как же это тут называлось? Вроде зебрано. Одно из самых дорогих деревьев на земле. А еще роскошные скатерти с тканевыми салфетками. Нет, ну а что я ожидал от ресторана в поезде для дворян? Еще в глаза сразу же бросились золотистые портьеры на тонированных окошках и куча небольших круглых бра на стенах, которые создавали максимум уюта. Но все это было ничем в сравнении с волшебным ароматом высокой кухни. Травы в перемешку с мясом и жареным картофелем, если бы не плавное покачивание и перестук колес, то можно было бы подумать, что я пришел в настоящий ресторан. На каждом столике рядом с салфетками в позолоченной рамке стояло нечто вроде рекламы с описанием блюда от шеф-повара. Утиная ножка с картофельным кремом. Звучит аппетитно. Даже немного жаль, что я не люблю дичь. А еще, к моему величайшему удивлению, В вагоне-ресторане практически не было посетителей. Мы заняли столик в центре, рядом с окошком, и к нам тут же подбежал официант. «Чего желаете?» «Настроение перекусить чем-нибудь легким, поэтому заказал тартар из мраморной говядины и суп из морепродуктов. Кстати, опуся в довесок к еде взяла бокальчик красного сухого вина». Мм, mm. я сразу заметил, что у нее сегодня максимально игривое настроение. Может быть, стоит узнать номер ее вагона и купе? Приглушенный свет создавал в ресторане крайне романтическую обстановку. Для полного счастья не хватало только белоснежного рояля. Кажется, у тебя появился хороший шанс, брат. Присмотревшись, я увидел уже знакомые лица. Совсем рядом с выходом сидели Марина и Люси. Наша пышногрудая спортсменка пила игристое вино и о чем-то рассказывала своей милой подружке. «О, даже не знаю», — неуверенно ответил Толик. «Да все ты знаешь. Подсядешь и поговоришь. Чего такого? Люси же ты не боишься?» «Нет, просто... Ай, ладно», — взмахнул он и отвернулся. Дверь распахнулась, запуская немного шума с улицы, и в ресторан зашел крайне важного вида худощавый юноша в темно-синем гусарском мундире. Заприметив Толика, он тут же подошел и с почтением пожал руку хозяину поезда. Всем остальным он посвятил лишь скупой приветственный кивок, а затем сел через три столика от нас, предварительно сняв кивер, и аккуратно развесив ментик на спинку стула. «Это кто?» — тихо спросил я. «Савелий Федорович Суворов», — ответил Толик. «Сын графа Федора Суворова». «Ого! А чего это он ни с кем толком не поздоровался? Некультурно как-то?» «Так Савелий у нас немного нелюдим. Я ни разу не видел, чтобы он с кем-то разговаривал». Хм, интересно. Ага. На самом деле он проживает в Питере, но иногда приезжает в Перм к своей племяннице. Так поэтому он вырядился так странно. Слышал, у питерцев очень утонченный вкус в одежде», — усмехнулся я. «Да нет же. Он просто поступает вместе с нами на первый курс. До этого в кадетском училище в Питере обучался». Это у них форма такая, чем-то напоминает старую гусарскую. Кстати, виделся с ним на паре светских приемов. В общем, Савелий всегда так одевается, пожав плечами, ответил Толик. Сама серьезность, военный человек. После университета пойдет строить карьеру в армию. Настоящие спецы нужны империи, благодаря таким, как Савелий Федорович». «Мы продолжаем удерживать позиции в Европе», — пояснил пацан. «Ну, чего там шепчетесь?» — Иришка слегка обиженно посмотрела на меня. «Мы ужинать пришли или секретничать?» «У парней свои секреты. Разве ты не знала?» — Алиса вопросительно посмотрела на подругу. «Так давайте поделимся интересами. Почему нет?» — радостно улыбнулась Иришка но тут между нами села Пуся, вернувшаяся из уборной. «Госпожа Строганова, мы разве не договорились тогда?» поинтересовалась ведьма, полностью закрыв меня от блондинистой надоеды. «А мы еще не в университете, так что тут вы, милая девушка, а не мисс злая ведьма». Иришке явно не понравилось такое ограничение и она хотела обойти нас чтобы сесть с другой стороны, но алиса тут же остановила ее куда строго спросила моя старшая сестра к чему эта суета в ресторане мне здесь дует хочу сесть между володей и толиком растерянно ответила блондинка дует говоришь алиса тут же поднялась и закрыла форточку леди не меняют своих решений Ты должна была сразу сесть туда, если действительно хотела. Хорошо-хорошо, тяжко вздохнула Иришка и раскрыла меню. О, вы видели? У них появились свежевыжатые соки, как в настоящем ресторане. Здорово! Ого! Смотрите, это же! Блондинка указала на окно, и пока все пытались увидеть, что там такое, быстро прошмыгнула а затем уселась между мной и Толиком. «Хе-хе-хе! Видимо, показалось!» «Мерзавка!» — фыркнула Алиса. «Сбежала от меня, да?» «Нет, просто очень люблю сидеть между красавчиками», — гордо заявила Иришка, отчего Толик чуть не поперхнулся. «Пам-пам-пам! Оп!» На освободившееся место тут же запрыгнула Устинья. «Это вы мне освободили?» «Спасибо. В ресторан нельзя с кошками», — тут же предупредил я. «Иди, спив коробку». «Коробка подождет». Богиня мгновенно превратилась в девушку. «Да и к тому же моя персона предпочитает пакеты». «Какое красивое платье!» Алиса тут же забыла про сбежавшую подругу и придвинулась к кустинье. «Где купила?» «Ой, это мне госпожа Регина помогла с выбором», — гордо заявила богиня. «Покупали в... там какая-то фамилия. У меня слабая память на такое. В Берлиозе», — ответила Иришка, которая уже обхватила мою руку и была довольна, как слон. «Туда не так давно готик-набор завезли. Говорят, такое сейчас в моде». «Только вот мне мама не разрешает носить подобные платья. Говорит, что слишком много рюшечек, но у Стиньи такое очень идет». «Ой, да ладно вам!» Хоть кошка и продолжала строить из себя саму недосягаемость, но было видно, как ей приятно внимание дворянских девчонок. «Просто я не могла прийти в ресторан, в чем попала. «О, это так мило!» — восхитилась Иришка. «Кстати, а духи употребляют людскую пищу?» — поинтересовался я, внимательно изучая принесенный официантом тартар. «Нет, зачем?» — удивилась Пуся. «Им достаточно энергии нашей души. Хм, А если все же еда попадет внутрь?» — меня переполняло любопытство. «Сегодня я узнаю про духов все». «Сгорит, мурмя», — ответила Устинья, поставив локоть на столешницу и положив голову на ладонь. «Начнет вонять гарью. Внутри нас заключен концентрат из чистейшей энергии. Взаимодействие с любым материальным веществом приводит к пожару. Так что мы можем составить компанию, просто посидев рядом». «Слышала, что некоторые старшекурсницы ходят на свидание со своими духами», смущенно покраснев, произнесла Иришка. «Свидание?» – удивился Толик. «Это еще зачем?» «Чтобы потренироваться в разговорах с парнями. Зачем же еще?» – пояснила Алиса. «Кстати, да, мне тоже было интересно. Зачем духом пол?» – спросил я. «Ну, если мы говорим про визуальную составляющую, то духи действительно как будто имеют два гендера», ответила Пуся. «Но это всего лишь оболочка. Изначально у духов не было разделения по гендерам. Они бесполые существа, поскольку размножаются энергетическим делением, ну или почкованием, смотря у кого как написано в учебнике». «В плане...» «Хоть доставай блокнот и записывай». Громовой утверждает, что это энергетическое деление, а Норкова говорит, что это почкование. Гильдия так и не решила, какой термин применить окончательно, поэтому можно использовать оба. Но это пока. «Думаю, скоро они определятся», — ответила Пуся и сделала глоток вина. «Хм, в таком случае мне непонятно одно». «А зачем вообще духи стали прикидываться мальчиками и девочками?» — поинтересовался я. «Это же очевидно!» — усмехнулась Устинья, изучающая фенечку на руке Алисы. «С кем бы ты заключил договор? С неведомой хтонью или же с милой девочкой?» «С неведомой хтонью», — не раздумывая, — ответил я. «Что?» — возмутилась богиня. «Уму непостижимо!» Мурмя, ненормальный. А чего такого? Ну вот смотри, хтонь, она на той ктонь хтонь, что не имеет телесной оболочки, а значит, не преследует цели визуально обмануть. И шанс, что она будет говорить как есть, очень велик. А вот шанс того, что хтонь сможет обойти меня в тезисах во время разговора, крайне мал. А значит, что и риск сведен к нулю. Теперь же рассмотрим красивую девочку. «Хозяин назвал меня красивой. Мурма!» — обрадовалась Устинья. «Даже немного завидно!» — с грустью вздохнула Иришка. «Так вот, девочка явно притворяется. Она может быть кем угодно и откуда угодно. Она явно что-то скрывает под маской красоты и лжет. А если лжет, значит, уже играет не по правилам. То есть ведет свою игру, о сути которой я не знаю. А значит, и риски максимальные. Если бы не Демидова, то я бы ни за что бы не заключил с тобой договор. «Ладно, Мурмя, тогда ты, Толик», — Устинья перевела хитрый взгляд на очкарика. «После слов Володи я тоже начал задумываться об истинном содержании того, что находится под красивой оберткой», — ответил пацан. «Неужели?» — богиня показала кошачьи ушки и выпустила хвост. «Заключил бы контракт, не думая», — ударив кулаком по столу, максимально неуверенно заявил Толик. «Уру-ру, я победила!» — радостно промурлы Калаустинья. Видишь, вкусняш, ушки и хвост правят миром. Вот именно об этом я и говорил. Вот это твоя манера, нет, неправильно, подача, вот. Твоя эта подача меня бы очень сильно насторожила, ответил я. Ты сама сказала, что духи стали делиться на гендеры только для того, чтобы заключать договора, а значит, вы все лжете». «Ох, ты такой занудный!» — возмутилась богиня. «Да, мы все такие яркие и красивые, чтобы заключать договора, но не с целью обмануть, а с целью удобной коммуникации, мормя. «Устинья говорит правду», — подтвердила Пуся. «Первые духи были бесполыми существами. Двухметровые тела, бледная кожа, заостренные уши и идеальные лица по которым ну никак не определить пол существа. Это можно увидеть еще на древних фресках во множестве храмов, которые возводились рядом с местами силы. Многие боялись духов, говорили, что они демоны, слуги дьявола. Поэтому духи просто стали адаптироваться и становиться больше похожими на людей. А в плане планетике? Нет, ну мне просто интересно. Фу, Алиса посмотрела на меня с отвращением. Владимир, думать о таком, да еще и с духами, ужасно. Нормальный анатомический вопрос, тут же перебила ее Пуся. Нет, духи сразу же позиционировали себя, как максимально отстраненные от физических контактов существа. Да и не припомню, чтобы кто-то пробовал. Не принято у нас так. «Да если бы кто-то попробовал, все бы узнали, мормя, Тут же закивала головой богиня. «Да и вряд ли получится. Мы из разных миров, Мурмя, и наши тела слишком сильно отличаются друг от друга». «Хм...» Я озадаченно посмотрел на Толика. «И зачем тебе кошка-жена, если с ней нельзя ничего сделать?» «Ха!» Казалось, что очкарика такой вопрос оскорбил до глубины души. Ты не понимаешь. Это... это просто низко, брат. С чего ты взял, что меня интересует подобное с богиней? Кошка-жена – это объект для исключительно платонической любви. И чтобы преклоняться ей, проводить с ней время, вместе смотреть аниме, а не вот это вот все. бр «Хозяин думал обо мне, как о женщине? Какой позор!» — хихикнула Устинья. «Вообще-то, даже и в мыслях не было», — отмахнулся я. «Просто стало интересно, почему современная молодежь так фанатеет вот по этим самым... Ну, вы поняли». «Между прочим, не все такие же развратники, как ты», — надменно заявила Алиса. «Анатолий — истинный джентльмен». Он видит в кошка-жене символ чистоты и непорочности, высший уровень романтичности и любви. А тебе? Лишь бы затискать и вот это вот все. Ой, какие все целомудренные, усмехнулся я. Друзья мои, спешу вас всех разочаровать, но любовь, Это не что иное, как химическая реакция, созданная для стимуляции репродуктивных функций человека. Не больше и не меньше. Что вы тут мне задвигаете про платоническую любовь? Все равно, рано или поздно, дойдет до физического контакта. «Прямо вот так сразу?» – смущенно спросила Иришка. «Ну, не сразу. Вообще, это по обоюдному согласию происходит» когда оба готовы, — пожав плечами, — ответил я. Вот, к примеру, я сразу понял, что Устинья — моя боевая напарница, впрочем, как и все духи. Поэтому поведение Толика было для меня несколько странным и необъяснимым. Иришка, не смотри на него, иначе он и тебе покажет, что такое настоящая любовь, но исключительно в его понимании, — заявила Алиса. «Мне вообще кажется, что Владимир — самый настоящий гедонист. Неужели?» — я чуть было не захохотал в голос. «Это стиратель и гедонист в одном-то лице? Смешно. Но, а вообще, я мог запросто провести дискуссию, чтобы Алиса почувствовала себя максимально глупой. Но в таком случае мы зависнем тут до самого утра. Так что не вариант». Да и на самом деле я очень скептически относился к философии. Нет, великих мыслителей уважаю. Они все, конечно, молодцы, спору нет. Но чаще всего философия старается обобщить то, что по сути является крайне индивидуальным для каждого. То есть со стороны некоторые моменты кажутся похожими. Это как с оттенками цвета. Вроде одно и то же, но если приглядеться, что-то отличается, да и на солнечном свету играет совсем иначе, вот так же и с человеческой головой. Что там внутри происходит, сам златан не знает. В каком-то смысле поспешила уточнить Алиса, поскольку явно поняла, что заплыла не в свою гавань. Хе, в таком случае, все магедонисты в каком-то смысле усмехнулся я. «Тут ведь главное найти точку отсчета. Кстати, Толик, а ты разве не хотел пообщаться с Люси?» «О -о -о, «Толик заинтересовался девушками без ушек и хвоста?» улыбнулась Иришка. «Это так здорово!» «Ой, да ладно вам!» смутился очкарик. «Да, надо бы сходить. Как раз уже почти доел» ребята послышался обрадованный голос и к нашему столику подошла оксана анатолий явно не ожидавший такого сразу же побледнел но нашел в себе силы выдавить дружелюбную улыбку которая больше напоминала звериный оскал мрадство оксана почему сейчас я же хотел отправить своего агента внедряться в кланы гнатьевых «А ты мне, как сказал бы Митрич, всю малину обломала!» «Нет, я, конечно, всеми руками и ногами за счастье своего новоиспеченного брата, но такой шанс упускать было нельзя!» «Госпожа Волкова, очень рады вас видеть!» дружелюбно произнесла Пуся, лишь усугубляя положение. «Желаете присоединиться?» «О, буду только рада!» Оксана тут же расцвела и присела рядом с столиком. Все, агент потерян. Его убили купидоны, а труп выбросили в море любовных терзаний. В этот момент с дальнего столика послышался звон упавшей ложки. «Прекрасно!» «Походу, Люси знает о пассии нашего четырехглазого сердцееда. Тогда дело плохо». А я все хотела зайти к Демидовым в купе торговцев, но подумала, что мальчикам это будет неприятно. «Очень хорошо, что нашла вас хотя бы тут», — очарованно глядя на Толика произнесла Оксана. «Хотела поблагодарить за этот замечательный поезд и энергоход. Это заслуга отца, не моя». Когда Толик попытался вновь улыбнуться, мне показалось, что его щеки затрещали от напряжения. «Скромняга, уверена, что ты тоже в будущем создашь что-нибудь гениальное. Кстати, слышала, что ты разбирался сегодня с Левашовыми, это правда? Они украли у Люси очки, и ты храбро пришел их забирать. Я, как хозяин поезда, не мог стоять в стороне». Все же мы стараемся сделать поездку максимально комфортной для наших пассажиров. Как здорово! О, кстати, очень бы хотелось спросить у госпожи Демидовой и госпожи Строгановой насчет первого года обучения в университете. Можете сказать что-нибудь напутственное? Мой совет будет таков. Учитесь и не ленитесь. Тогда все будет хорошо, ответила Алиса. «И не ссорьтесь с преподавателями. Они хоть и строгие, но очень справедливые», — добавила Иришка. «На самом деле мне нравится в универе. Это же новый мир. А еще там столько талантливых студентов. Вот серьезно. Кстати, кто-нибудь уже выбрал себе кружок по интересам?» «Пока не знаю», — ответил я. «Мне сегодня предлагали вступить в кружок фехтования, но я пока отказался». «Хотелось бы всех посмотреть». «А я хочу в кружок рисования», — мечтательно произнесла Оксана. «Мне так нравится японская анимация. Это же простыми картинками выражают такую невероятную глубину чувств». Толик даже забыл, что он сильно переживал, и теперь огромными глазами смотрел на Волкову, как будто увидел ангела. «О, мой брат обожает японскую анимацию!» Я решил слегка подтолкнуть разговор в нужное русло. «А что? Все равно корабль с Игнатьевыми уже профукан!» «Правда?» — обрадовалась Волкова. «Ага!» — я вытащил телефон и показал заставку. «Вот! Это он постарался! Я не осуждаю, но это не мое!»